Глава шестая. Привратник или извозчик? Сказать, что Рис был удивлен вопросом Арна, значит ничего не сказать. Вообще, сегодняшнее поведение Тмора немного напрягало Джорра. Но если с выуживанием из воды двуязыкой девки и даже ее доставкой на плато Рис был готов смириться, то странное настроение друга вызывало у него вполне оправданное беспокойство, и не в первый раз. Джорро подозревал, что в последнее время Тмор пытается справиться с какой-то проблемой. Пока только умозрительно, но... Развитое, как у всех кошачьих чутье, подсказывало Риссу, что от того, какое решение примет сумеречный дракон, будет зависеть очень и очень многое. «Хм... Повтори», — попросил Джорро, убедившись, что продолжения от Тмора он не дождется. «Сплеск амулет. Что ты о нем знаешь?» — с отсутствующим видом проговорил Арн. «Определенно ничего, то есть впервые слышу», — чуть смущенно признался Джорро после долгого размышления. «Вот и Байда сказал то же самое», — задумчиво протянул тмор, не сводя взгляда с пляшущих в камине языков пламени. «Но самое интересное, что это изобретение эры запитывается не от стихий и даже не от света или тьмы». «А?» Джорра нахмурился, но уже через миг недоверчиво покачал головой. «Уж не хочешь ли ты сказать...» тень? — замыкнул Арн и повторил жест Риса. — Нет, Джорра, бездна, точнее ее эманации. Эры окончательно заигрались. Они, оказывается, абсолютно уверены, что свет всегда сможет удержать ее в рамках. Как же, порядок. А то, что порядок бывает разным, им и в голову не приходит. Стоит бездне один раз переломить сопротивление этой первостихии, и в дальнейшем от света не будет никакого прока. Он просто признает бездну своей частью. «Мор, это ты сейчас к чему?» — осторожно поинтересовался Джорро, услышав нотки ярости в голосе, только что бывшего спокойным, как слон Арна. «Мысли вслух. Только мысли вслух», — пожал плечами тот, успокаиваясь так же внезапно, как и разъярился. «Хм, про артефакт тебе змеи языка и сболтнуло?» — спросил Рис. «Ну, не то чтобы сболтнуло, но да. Сведения об амулете я нашел в ее разуме, когда пытался понять, Как из кадра Эры смогла попасть в долгое море незамеченной? Кивнул Тмор. Выражение задумчивого отсутствия исчезло с его лица, и Джорра немного успокоился. Все-таки куда проще общаться с меняемым Тмором, чем с задумавшимся сумеречным драконом, от которого в любой момент можно ожидать какого-нибудь фортеля». То есть они что, сумели создать портал? А причем тут бездна?» — Нахмурился Джорра. Нет, это не совсем портал. Вздохнул Тмор. Сплеск амулет просто переносит точку возможного прорыва в то место, которое укажет его владелец. А возможность перехода вместе с переносимым прорывом – это, как я понимаю, побочный эффект, которым двуязыки практически воспользовались. «Подожди, но ведь тогда, оказавшись на месте, переместившийся первым делом будет атакован инфернами, разве нет?» – покачав головой, проговорил Джорра. Именно поэтому эры перемещаются с этим амулетом исключительно в компании жрецов или магов, владеющих призывом. Это дает им возможность уходить с места прорыва, не получив на орехи от тварей бездны, — пояснил Тмор. Вот, например, Донна как раз из таких посвященных. Понятно. Джорро задумался, но не прошло и минуты, как он вскинул голову и, глядя на Тмора с видом триумфатора, хлопнул в ладоши. Но это же все объясняет. Что? — не понял Арн. — Как, что? Вспомни, Тор говорил об увеличении количества прорывов в Шаэре. Ну, заметь, только в Шаэре. Ни в Хорогине, ни в пустых землях, нигде бы то ни было еще подобного не наблюдалось. — Ох, хочешь сказать, что теперь мы знаем, каким образом Рион умудрился набрать такую армию? — дошло до Арна. — Угу. И как в центре Шаэра появилось такое количество живых и невредимых змеи «никогда не пересекавших наших границ», — довольно кивнул Рис, но тут же заметно скис. «Да, по-хорошему нам бы еще, когда ты в Харогино отправился, надо было заинтересоваться появлением этой твоей Донны. Глядишь, сейчас куда меньше проблем имели». «Хм, знаешь», — после недолгого размышления проговорил Тмор, «а ведь если бы тогда кто-то попытался ее задержать, я бы вступился, просто потому что она была в моем отряде». И неизвестно тогда, чем дело кончилось бы. — Тоже верно, — кивнул Джорра. Кстати, а где она? — Донна? — зачем-то переспросил Арн. — Ну да, — недоумевая подтвердил Джорро. — Хм, ну, поскольку тюрьмы у нас до сих пор нет, — протянул Тморо, усмехнулся, увидев подозрение на лице Риса. Да не убивал я ее, честное слово. — Жаль, — искренне вздохнул Джорро. — На совести этой дамочки с амулетом, между прочим, двенадцать жизней. Девять и три человека, убитых при атаке Кнорров с беглецами. Ну, с таким подходом меня тоже надо было грохнуть, пожал плечами Тмор. Я ведь тоже ни одного двуязыкового уже кончил. А если посчитать тех, что легли у Дола Шейн... Эх, маньяки мы с тобой, Джорро, стрелять нас надо. Смейся, смейся, не поддержал шутки Рис. Я все равно считаю, что ее нельзя было отпускать. Согласен. Кивнул тмор и, оставив ошарашенного риса переваривать его ответ, слинял из комнаты, бросив уже с порога. Не забудь доложить совету об артефакте и о наших догадках о способе появления двуязыких в Шаэре. И... спокойной ночи. Лото бурлило. Количество жителей на нем за сутки выросло почти в четверо, так что теперь небольшое поселение из тихого и довольно угрюмого местечка превратилось в оживленный городок со основающими во все стороны жителями. Гвардейцы сбились с ног, отлавливая за околицей безбашенных детей, уже принявшихся за исследование своего нового дома. Часть магов выбивалась из сил, приводя дома новых поселенцев в соответствии с их ожиданиями, а другая в это же время возилась в дворцовом куполе, приводя в порядок помещения для содержания нарушителей и залы для сбора гвардии. Немногочисленные пока помощники Джорра тоже не остались без дела. Мотаясь вместе с Нориным и его порученцами, по домам новых поселенцев для составления списков магов и их направлений, одновременно формируя учебные группы. Ну и устраивая маленькие ментальные проверки заодно. А что? Клятву стихии менталисты давали прилюдно. А то, что никто не предупредил о начале проверки, так это и к лучшему. Проверяемые меньше дергаться будут. Вот для кого ничего не изменилось, так это для рисов, занятых добычей полезных ископаемых. Как ходили через портал в шахты, так и ходят, и плевать им на всю эту суету вокруг. Нашлось дело и Тмору, правда, за пределами протектората. Сегодня на первую точку должна прибыть первая партия магов из тех, что воспитывались в Староозерном княжестве. Тоже своего рода проверка на лояльность, но в отличие от той, что проводят сейчас риссы, в отношении уже прибывших людей, этот тест требует присутствия и участия самого Тмора, что называется в обязательном порядке. В небольшой роще в паре километров от Драгобужа, по пути к университету, уже собралось около двух десятков темных магов, среди которых Арн увидел и Бронева. Творич прохаживался меж сбившимися в небольшие группки молодыми людьми, перебрасывался с некоторыми из них парой фраз и вновь двигался дальше. Дойдя до небольшого табунка с треноженных лошадей, он разворачивался и снова обходил всю поляну по кругу, старательно скрывая нервозность. Волнение проводника, скрывающемуся в тенях Тмору, стало понятно. Едва с тракта раздался топот копыт, и на поляну, облюбованную Арном для встречи, влетела небольшая кавалькада всадников. Возглавлявшая ее девушка в темно-зеленом мужском охотничьем костюме соскользнулась с седла и тут же оказалась в объятиях младшего створеча. И судя по тому, что эта картинка не вызвала никакой реакции у ее спутников, для них в таком проявлении чувств не было ничего странного. Броня «Ты не против, если я немного отвлеку тебя от твоей дамы?» Крадчивый голос, возникшего словно из ниоткуда за спиной створеча человека, в черном расшитом ринсе, заставил молодого мага его пассию вздрогнуть, а в следующий момент на него уже было направлено несколько арбалетов, сопровождавших девушку-всадников. «Опустить оружие!» — рявкнула дама, и ее охранники нехотя опустили арбалеты. Только один из них перед этим процедил сквозь зубы какое-то ругательство. «Светлый!» Потянув носом воздух, хищно ухмыльнулся Тмор, глянув в лицо неиздержанному охраннику. Переведя взгляд на Створича его пассию, Арн покачал головой. «Бронев, я же тебе говорил, на переходе не должно быть лишних людей. Вообще. Или ты думаешь, что я просто сотрясал воздух, наслаждаясь звуками собственного голоса?» «Но я...» Начал было молодой маг, но девушка его перебила, сверкнув глазами. «Это моя охрана!» Девица смерила Арна презрительным взглядом и пренебрежительно фыркнула. Ну да, в отличие от нее самой и ее разряженной в пух и прах свиты, над море не было богато украшенного оружия. На пальцах дорогих перстней, с лалами, а на одежде не грамма золота. Большей частью потому, что уголек сожрал бы его при первой же возможности, и никакие уговоры не помогли бы. Да и не любил Арн всяческие побрякушки. Ему вполне хватало тех, что он вынужден был время от времени таскать на себе в подтверждение статуса. хотя сейчас на нем не было и этого, разве что лента с кулоном главы темной кафедры Драгобужского университета. Но и это шейное украшение было не золотым, а серебряным. Черная же ринз, из тех, что предпочитают некоторые наемники, также говорил о невысоком статусе своего владельца в глазах расфуфыренной молодежи. В общем, ничего удивительного, что обнимавшиеся с Броневым девица, а следом за ней и свита, отнеслись к Арну чуть лучше, чем к нищему бродяге. «И вы считаете это достаточным основанием, чтобы безнаказанно наводить на меня эти стреляющие штуки?» Осведомился Арн и, не дожидаясь ответа, обратился к Створичу. «Это кто такая, Бронев?» «Ярошня Мила, племянница Болярина Претича. Она тоже темный маг и...» Принялся отвечать Бронев, прижимая к себе девушку и одновременно жестами показывая ей, чтобы молчала. м mm -hmm, понятно. И Ярошня решила, что без десятка охраны в ей делать нечего, да?» — выркнул Тмор с нескрываемым любопытством, наблюдая за краснеющей от ярости девицей. «Послушай, ты!» — медленно с расстановкой проговорила Мила. «Это мои люди, и они пойдут со мной». «Да ради всех стихий идите!» — махнул рукой Тмор и, выдержав паузу, Добавил под смешки подобравшихся к месту перепалки и теперь наблюдающих за этим действием магов, куда хотите. Как? Бронев явно чувствовал себя не в своей тарелке, но поделать ничего не мог. Эти двое попросту сделали из него статиста. Да вот так, не сводя взгляда с упрямой ярошни, проговорил Арн. «Своих гостей я предпочитаю выбирать сам, а званым на плато делать нечего, тем более незваным светлым, вроде того, несдержанного хама с арбалетом». Тяжело вздохнув, Бронев глянул на сверляющую Тмора пылающим взором Милу и попытался вновь переключить внимание Арна на себя. «Майстер Тмор, охрана останется здесь. Они прибыли только, чтобы проводить Ярышню». «Да?» – недоверчиво протянул Тмор. А мне показалось, что у ярошни милы другое мнение на этот счет. «Это вообще не твое дело», — пыркнула девушка. «Ты привратник, вот и занимайся своими прямыми обязанностями. А вопрос о том, кому ехать на плато, а кому нет, оставь на усмотрение владетеля. Не дело быдло лезть меж аристократами». Бронев побледнел и еле слышно выругался, но его разгоряченная пассия ничего не заметила. В отличие от столпившихся неподалеку магов. «Да, сразу видно, что Ярошня прибыла из Брана. Помнится, мне уже попадался подобный экземпляр, и, что удивительно, тоже в обществе Створича». Покачав головой, печально вздохнул Тмор. «Я!» — начала было мило, но Арн оборвал ее одним жестом. «Ну что ж, в чем-то ты права. Сейчас я не более чем привратник». Холодным, насквозь деловым тоном проговорил Тмор и решительно стукнул тростью о выступающей из земли мшистый камень. Ладно. «Будь по-твоему, пусть этот вопрос решает протектор». Арн смерил Бронево предостерегающим взглядом, чтобы не смел и слово сказать, и резко развернувшись, громко приказал взволнованно переговаривающимся магам расступиться. Еще один удар тростью по камню, и выметнувшиеся из-под нее потоки тьмы во мгновение ока очистили от дерна каменный круг шестиметрового диаметра, украшенный россыпью рун. «По пять человек за один раз!» Встав в центре псевдопортального круга, проговорил Арн. Спустя минуту, под насмешливым взглядом Тмора, первая пятерка нехотя ступила на серый камень. Убедившись, что маги крепко взялись за руки, Арн коснулся Крайнего и в следующий миг портальный круг опустел. Мору пришлось повторить эту операцию несколько раз, пока все маги не были доставлены на плато, где их уже встречали гвардейцы Рейха. тихой сапой незаметно превращающийся в своеобразный личный отряд протектора для особых поручений. Последними на плато оказались предварительно спеленутые тьмой и усыпленные тмором охранники во главе с Ярышней Милой. Почему усыпленные? А чтобы не брыкались. Опять же, Арно совсем не улыбалась гоняться в случае чего за десятком мордоворотов по всему плато. «Вот Рейх!» — махнув рукой в сторону дрыхнувших прямо на полу людей — заговорил Арн с гвардейцем под ошеломленными взглядами только что доставленных магов. «Первые постояльцы для нашего карцера. Как там? Закончили уже его отделку?» «Еще до обеда управились», кивнул Рис. «Хорошо. Тогда так. Пошли кого-нибудь за квартирьерами и менталистами и не забудь предупредить Джорро и Норина о пополнении», проговорил Тмор и окинул взглядом толпу магов в поисках Створича. «Бронев, нам пора а Протянул тот, провожая обалделым взглядом Милу, утаскиваемую, впрочем, довольно бережно, гвардейцами рейха в сторону дворцового купола. Она хотела, чтобы ее вопрос решал протектор? Она получит такую возможность. Пожав плечами, прокомментировал Тмор безмолвный вопрос Створича. Но не могу уже я бросить все дела ради одной взбалмошной, неуравновешенной девчонки, считающей себя пупом земли. Вот пусть и посидит в карцере, подождет, подумает. Но почему в карцере? Это был даже не вопрос, а вопль души Бронева. «А где?» — очень натурально удивился Тмор. «Я что, должен позволить ей и ее охранникам шляться по всему плато без всякого надзора?» «Ну уж нет. И вообще, что ты переживаешь? Она в протекторате». «В протекторате. Ей что-нибудь угрожает?» «Нет. Вот и ладно». «Все, Бронев, поехали. У нас в Драгобуже еще дел по горло». Творичу не очень-то понравилось то, как Тмор обошелся с его пассией. Но он не мог не понимать, что Мила попросту взорвалась со своим гонором, и остудить голову избалованной дядюшкой Ярошне совсем не помешает. В конце концов, будь она хоть трижды аристократкой и магессой, это не повод задирать нос, тем более в обществе таких же магов. «Да не переживай ты так!» Смор хлопнул по плечу молодого человека и ступил обратно на портальный круг. «Завтра-послезавтра я вернусь на плато и разберусь с этой ерундой, а пока пусть умёт свой гонор. «Ей это будет полезно, не находишь?» «Прочел», — со вздохом поинтересовался Створич. «А как же? Такая открытая непосредственность — это что-то. Можно сказать, прямое приглашение к визиту в ее разум». «Мастер Тмор, вам...» В этот момент сработал портал Тмора, и его бумага перенеслись так, что Бронев договорил свою фразу, стоя на той же поляне, с которой недавно ушел на плато. «Никто не говорил об этике». «Этика?» Арн сделал вид, что задумался, и покачал головой. «Я, это что, болезнь какая-то? А как с ней бороться?» «Мастер Тмор», — укоризненно протянул Створич, поняв, что тот просто издевается. «Бронев, ты пройми простую вещь. Маг Школы Разума никогда не полезет в чужой разум просто так. Но, если кто-то даст мне повод, я не примену хотя бы мельком глянуть сознание противника. Просто в качестве защиты от возможной агрессии. Понимаешь?» Каждый пользуется тем оружием, которое у него есть. Так что не говори мне про этику, Бронев. Это не наша тема, маг школы разума. А теперь, когда мы закончили с раздачей советов, будь добр, взгляни вон туда. Что ты там видишь?» Створич посмотрел в указанном арном направлении и неопределенно хмыкнул. По поляне бродил целый табун лошадей под седлами. Тащить три десятка коней на плато Тмор не стал. Не видел в них необходимости. Да и силушки такой переброс требовал просто немерено. «Да», — протянул Бронев. «Вот и я о том же», — вздохнул Тмор. «Мне надо показать пальцем на того, кто станет первым кочевником Староозерного княжества, если в следующий раз маги тоже прибудут конными». «Понял», — кивнул Створич. «Вот и ладно», — довольно крякнул Тмор и уже хотел было распрощаться с Броневым. «Хм, мастер Тмор, а с этими-то что делать?» — мотнул головой в сторону табуна Створич. Движись с Белором, он подскажет. Только не забудьте, что охранникам Милы их кони еще могут пригодиться. Ну и до следующей встречи, Бронев, будут проблемы свести. Чем смогу, помогу». Мор махнул молодому магу рукой и, подмигнув, исчез в тени раскидистого дерева, растворившись в воздухе прямо на глазах ошарашенного створича. Его еще ждал небольшой разговор с Паловым, который недавно был пойман Тмором на собственной кафедре, и был вынужден дать Арну слово, что постарается ответить на все его вопросы при первой же возможности. Тогда у Арна просто не было времени на долгую беседу с непосредственным начальником Ирисы. Зато теперь отгулы еще не кончились, основные дела в протекторате завершены, а те, что еще продолжаются, великолепно обойдутся и без ежесекундного надзора Тмора. А значит, есть немного свободного времени, которое можно употребить на беседу с ушлым огневиком. столь старательно избегавшим Арна в последнее время. На этот раз поиски главы кафедры огня не затянулись надолго. Палов как раз выходил из лекционного зала, когда в том же коридоре появился Тмор. Огненный Макс смерил Арна недовольным взглядом и, тяжело вздохнув, махнул рукой в сторону своего кабинета. Как Тмор и предполагал, Палову было известно об Ирисе нечто, что он хотел бы скрыть от Арна. Но с последними событиями, о которых Палову поведал ректор, Маг Огня сменил свое мнение от моря и его целях. И теперь нехотя, можно сказать через силу, по капле выдавливал из себя информацию. Так Арну стало известно место, где могла скрываться Ириса. Небольшое имение в пригороде Велиграда было куплено Магессе Латта почти сразу после переезда из Брана в Староозерное княжество. Потом, по рекомендации Палова, с которым Ириса познакомилась во время его визита в Велиград. Магесса была принята в университет на должность преподавателя и переехала в предоставленные учебным заведением апартаменты в университетском городке. О том, что у Ирис есть какое-то недвижимое имущество на территории Староозерного княжества, никто и не знал, кроме, разумеется, мастера Палова, во времена он и не раз бывавшего у нее в гостях в том самом имении. Услышав эту довольно короткую историю, Тмор поблагодарил мастера сил огня и, коротко попрощавшись, удалился. Добираясь до своего флигеля, Арн пребывал в легкой задумчивости по поводу одного весьма интересного совпадения. Четвертое. Последняя группа магов должна прибыть как раз оттуда, из Велеграда. Так может, стоит немного изменить планы, наведаться за магами самому? Заодно и имение Ирисса можно будет проверить. А вдруг наша шпионка именно там? Другое дело, если окажется, что ее там нет. Учитывая, что, по сведениям Белора, в броне Ириса тоже не появлялась, Это будет не самая лучшая новость. А если вспомнить крайне своевременное появление на пути бегства темных магов эскадры Эйры, перенесшейся из внутреннего моря прямиком в долгое, и тем самым разнообразившей и без того богатую фауну этого водоема тварями бездны, да сложить это с отсутствием эриссы, между прочим, верного конфидента покойного Римена, картинка складывается и вовсе безрадостная. Светлые-то светлые, но двуязыкие, говорят, мастера пыток не хуже хоргов. Да, а ведь с Донной тоже нужно что-то решать.